Глава пятая. «А если яд, монах, мне дал коварно, чтобы убить меня, боясь бесчестия. Шекспир. Ромео и Джульетта. Венчинца, немного успокоившись, вдруг по-иному, наконец взглянул на некоторые особенности поведения, оскорбленного его выходкой монаха и некоторые из прежних сомнений вновь вернулись. Однако, решив, что это все результат его встревоженного состояния, а не какие-либо достоверные факты, он, пересилив себя, прогнал их прочь. Близился вечер, и он заторопился на виллу алтиере. До этого ему предстояла встреча со знакомым врачом, на осуждение которого он мог положиться. Встретившись, они вдвоем проследовали на виллу. У венченца все еще оставался ключ от потайной калитки в сад, которую ему накануне дала сеньора Бианки, и он вновь решил воспользоваться им. Открывая калитку, он внезапно почувствовал неловкость от того, что снова вынужден тайком входить в дом Элены, что могло бросить тень на ее репутацию. Беатриса уже ждала их и тут же провела в спальню сеньора Бянки. Винченце со страхом подошел к изголовью постели, врач последовал за ним и стал с другой стороны. Стараясь не выдать своего волнения в присутствии служанки, И, сгорая от нетерпения задать врачу роковой вопрос, Винченца, взяв у Беатрисы лампу, отпустил ее. Свет лампы упал на посиневшее, изменившееся до неузнаваемости лицо умершей. Винченца с глубокой печалью глядел на нее, вспоминая, как еще вчера мирно беседовал с ней а она смотрела на него глазами, полными тревоги и мольбы за судьбу ее дорогой племянницы, а потом так пророчески предсказала свой скорый конец и соединила их с Эленой руки. Глядя на нее, он в душе повторил данную ей клятву «беречь и любить Элену», «Никто и ничто теперь не заставит его нарушить эту клятву», — подумал Винченце. Еще до того, как Винченце собрался задать свой вопрос врачу, по выражению лица последнего он понял, что был прав в своих догадках. Врач сосредоточенно и с сомнением изучал искаженные черты лица умершей Винченце сам уже догадался, что означают эти зловещие темные пятна на мертвом лице. Не решаясь первым нарушить молчание, которое могло еще сулить какую-то надежду на то, что он ошибается, Винченце терпеливо ждал. А врач, зная, какое ему предстоит вынести заключение, — о смерти сеньоры Бианки. Казалось, умышленно медлил. «Я знаю ваше мнение, доктор», — наконец не выдержал венченца. «Оно совпадает с моим». «Я не совсем уверен, сеньор», — неожиданно сказал врач, «хотя понимаю, что вы думаете. Внешние признаки могут ввести в заблуждение», И я не спешил бы делать окончательное заключение. Подобные симптомы могут быть следствием самых разных причин. И он вдруг пустился в их перечисление, а затем попросил позволения побеседовать со служанкой. Мне необходимо знать, как чувствовала себя сеньор Бьянки накануне печального исхода. После довольно долгой беседы со старой служанкой врач остался при своем мнении о причине столь внезапной смерти. Он не мог с уверенностью утверждать, что смерть наступила от принятия яда. В конце концов он заявил, что склонен объяснить смерть сеньоры Бианки естественными причинами. По всему было видно, что он стремится во что бы то ни стало развеять подозрения Винченца, Во всяком случае, ему удалось убедить Юншу не прибегать к официальному расследованию. Винченце провел еще какое-то время у ложе усопшей, а затем вышел в сад. Брежил рассвет, и с набережной доносились голоса рыбаков, готовящих лодки к выходу в море. На фоне светлеющего неба виднелся силуэт развалин крепости Полуце. Когда совсем рассвело... Он вернулся в дом, и вскоре вместе с врачом они отправились в Неаполь. Понемногу спокойствие возвращалось к Венчанце. Он был рад, что врач развеял его сомнения относительно насильственной смерти сеньора Бианки, и он мог надеяться, что жизни Элены ничто не угрожает. Поблагодарив врача и распрощавшись с ним, Венченце наконец вернулся во дворец, где верный слуга, поджидавший его, бесшумно открыл ему дверь.